КАТАСТРОФА ТЕЛА Клавдия Григорьевна была вдовой знатного пожарника. Она любила говорить, я за ним жила, как за каменной спиной. Мне она тоже это сообщила и поглядела странными глазами, не как на зятя, а как на мужчину. И этот мужчина ей точно не понравился. Да я вообще-то и сам в курсе. Не собирался обиженку строить. Потому что внешность у меня как раз для контрразведки. Фиг запомнишь. То есть внешность отсутствует. Заработная плата, если конкретно, так себе. Короче, никакая ни спина и ни не стена. Непонятно, почему Эльвира за меня замуж согласилась. Может, потому что возраст наступил критический, она считала. Двадцать девять лет. Спину мне, кстати, еще в армии повредили. Так что в случае новоселья, к примеру, холодильник некому тащить. Элю, Эльвиру, я, говоря по-простому, обожал. Пушок у нее на затылке. И то, что она при ходьбе ноги ставила на на актрисы, фамилию забыл. Правда, у нее была одна противная привычка – руки обо всех вытирать. Если повозилась, допустим, на кухне или там поела курицу руками, потом обязательно подойдет приобнять, огладить, типа нежность такая. Но видно же, что вытирается ладонями и тыльной стороной об свитер или рубашку. Ну пусть, черт с ним, со свитером. Потому что дела начались похуже, чем вытирание рук. Они с матерью учредили против меня сборную команду. Центральная нападающая, конечно, Главдия григорина Эльвира вроде как правый полузащитник, на той стороне поля. А я вечно левый крайний. И всегда в обороне, всегда в чем-то виноватый. Хоть лампочки электрические подорожали, хоть Горбачев перестройку объявил. Все равно злоба на меня. Дуются и взгляды зверские. И приводят примеры. Вон Лев Аронович, еврей, но хороший человек. Четырехкомнатную с доплатой выменили. Что я мог ответить? Короче, стал я у себя дома опущенной, как на зоне говорят. Может, кто не поверит, на кухню заходить неловко стало. Ночью дожевывал куски. Иной раз Клавдия Григорьевна угощает пельменями, накладывает в тарелку. Но между восьмым и девятым пельменем как бы задумчивость проявляет. До десяти штук я ни разу не дотянул в ее глазах. Вот почему я дома не рискнул про увольнение сказать. У нас в конторе все переругались, я родного босса не поддержал, не поддакнул. Он мне сгоряча, но трезво катись по собственному желанию, иначе я тебя по тридцать третий. Незаконно, конечно, можно было пойти рулиться, но все равно, как я с ним дальше работать буду? В общем, ушел. А дома не сказал. И вот, значит, наступает мой первый понедельник без работы. Я с утра такой деловой. Побрился, пью чай, гляжу на часы. Все, дескать, мне пора. Чуть сам себя не обдурил. На восьмой остановке схожу с трамвая, обогнул памятник Попову, открывателю радио, сажусь на скамью голубей наблюдать и мыслить о жизни, как пенсионер. Настроение не то чтобы тяжелое, легче повеситься. Именно тогда я и заподозрил, что про душу это все для эстрадных певиц сочинили, а в природе только тело обитает, которое на скамейке мается и хочет в туалет. А тут еще открыватель в радио сутулица с каменной спиной. Стал я теперь сматываться каждое утро. Домой возвращаюсь вовремя, без задержек. Первые недели по-честному читал объявления и в отделах кадров собеседовал. То я им симпатию не внушаю, то они на меня ужасно гоняют. Потом настает день аванса. Я пошел, у матери денег занял. Хожу дальше. Тут ноябрь кончается. Погода, если конкретно, чисто зимняя, без прояснений. Сидеть на скамейках больше не климатит. Перебрался в подъезды, к батареям парового отопления. Греют они, прямо скажу, фиговато еле еле пусть на меня даже городские власти обидятся но я молчать не буду не в моих правилах поэтому я говорю в глаз а не в бровь батареи на лестничных площадках греют крайне хреново ладно стою однажды во вторник на улице серафимы дерябиной не знаю кто такая стою на втором этаже возле почтовых ящиков в обнимку с паровым отоплением пресс сью то почитал огонек и труд Назад положил. Спускается мимо школьница, толстенькая, и на бегу бросает ключи в ящик номер двадцать девять. Ну пусть бы там замок был, а то вообще не запертый. Я даже возмутился. Молча повозмущался минут пятнадцать, потом отправился в гости, в двадцать девятую квартиру. Какой же у людей бардак бывает на дому. В прихожке на полу капроновые колготки, какие-то матки. Лак от ногтей разлитый, чуть не навернулся. Богато живут люди, это явно. Но в квартире черт ногу сломит. Хоть переверни все, не заметят. Я первым делом пошел на кухню, отогрелся, попил кофе растворимое пеле, чашку после себя вымыл, несмотря что посуда грязная до потолка. Деньги почти на виду лежали, в полированном серванте. Сразу аж 920 рублей. Я, конечно, сомневался. Не мог решиться, двести брать или триста. Так и не решил, взял четыреста. Потом запер дверь и ключи назад в ящик опустил. Ту квартиру я еще на два раза посетил, но дело не в этом. Если кто не знает, да исторический факт. Железные двери население для себя еще тогда не придумало. Зато была одна общая хитрость — ложить ключи под коврик или половик. На пять этажей в подъезде сразу три квартиры. Входи не хочу. Трижды пять, и того пятнадцать на весь дом. Цифры проверены. Завещают для ученых. Скажу ради справедливости. Ни одного раза я нигде моральный и физический ущерб не нарушал. Вещей не пачкал, не ломал. Если, например, лежит две пары золотых сережек и различные кольца в вазочке, возьму одну сережку или одно кольцо. Ясно же, что потеряли. Лежит в другой раз 82 рубля 35 копеек. Беру 23 рубля, самые потрепанные. И никому в голову не приходит про мои официальные визиты. Ключи куда ложили, туда и ложат. Был у меня, правда, один прокол безобразный в январе на улице Долорес и Барури. От уличной ходьбы простыл, горло болит. Спать хочу, как сволочь. Зашел куда попало, даже запереться забыл изнутри. Уютная такая квартирка, маломерка. Ничего не взял, прилег на диванчик, думаю, малость покимарю. Очнулся, не знаю через сколько, ё-моё, в окнах уже темно. Слышу, в санузле вода льется из душа, и хозяйка заливается явно женским голосом. Лаванда, гордая лаванда. Ванну принимает. Я по-быстрому на выход, только обулся. Она кричит, «Лапуня, ключ на место повесь!» Могла ведь разораться, милицию вызвать. То ли приняла за другого, то ли у ней все спят, кому охота. Но Лапуня в жизни мне еще никто не говорил. В общем, денег у меня стало, прятать некуда. Дома сказал, что нашел другую работу, более лучшую. Обе стали смотреть как-то гораздо внимательней. Эльвири шубу купили с рук чистокровная цыгейка. Клавдия Григорьевна не применула вставить, что пожарник ей тоже покупал, в специальном распределителе. Эля страшно ласковая, но руки еще больше вытирает. Я себе снял квартиру возле вокзала. Хочу домой иду, хочу туда на пару дней, типа срочная командировка, или вообще в Сочи езжу. В марте там в гостинице одна ко мне пристала на букву «Б», откровенно говоря. Платье типа комбинация и помада блестит из перламутра. Посидели в баре, угостил ее, потом еще в номере у меня. Оказывается, лифчики вообще не носят, только чулки в сеточку. Она интересуется, а что ты, Сереж, такой хмурый? Я говорю, очень много работы и семья на мне. А что за работа? Говорю, видишь, родные рубежи на замке, скажи за это спасибо мне и моим товарищам. Удивить хотел. А ей пофиг. Перед уходом отвечает. Насчет родных рубежей спасибо, конечно. Но все люди, Сереж, от рождения свободные. Хотя не знают об этом. А я знаю. Такие в природе умные попадаются на букву «Б». И вот, значит, перед концом лета случается этот подлый ковер. Дефицит всех времен. Эльвира мне намекала. Срочно давай ищи в залу для пола 4 на 3. Ладно, посещаю ветеранский магазин на Луначарского. Там все толпятся, ведут запись на ковер. И слышу, две женщины возле прилавка обмениваются вкусами. Одна в сарафане, но под мальчика стриженная. Вздыхает. Мне бы вот с этим узором, только чтобы голубой с коричневым, обыскалась уже. Уже типа любые деньги отдала бы. И тут мне контрразведческая память сказала. Стоп, Сергей. Проспект Космонавтов, дом возле остановки, третий этаж. Я им говорю, голосом специалиста. Есть у меня такой ковер, дорого не возьму. Она сразу, ой, правда, все заметано, куда мне подойти? Никуда, говорю, не подходите, сам сюда привезу, к магазину. Договорились на среду. А в пятницу, перед выходными, уже в 9.30 утра, я ковер с проспекта Космонавтов снял со стены и к себе в штаб-квартиру доставил. Пыльный зараза. Раньше ведь я все незаметное брал, никто и не искал. А ковер, почти что государственный предмет, слепой обнаружит. И совпадение вышло хуже, чем в кино. Устрижена в сарафане муж из милиции. Она ему хвастается насчет меня. А у них там заява про ковер еще с пятницы лежит. Короче, в среду, на луначарского, они меня с ковром уже поджидали и взяли как миленького. На допросе я сразу сказал, признаюсь в чистосердечном раскаянии. Помощь следствию, пожалуйста, всеми силами. Даже интересно. Мне даже стало жаль, что их всего лишь эпизод с ковром беспокоит, безо всяких других событий. На суде Эльвира с Клавдией Григорьевной молчали, как вкопанные, а свиданием побрезговали. Одна только мама передачи носила на больных ногах. Присудили, если конкретно, совсем немного общего режима. Но там со мной и стряслась ерунда психологическая. Казалось бы, откуда? Кругом физические недостачи, лишь бы поесть, покурить, поспать. Кто меня за язык тянул? У нас в бараке Эдик был один. Я его сразу не различил. Не то честный битый фраер, не то блатной инвалид. Все кривое, сплошные костыли. Прямо не человек, а катастрофа тела но тары-бары заводил душевные. Ему-то я сдуру и злил автобиографию жизни. Такое недержание доверия. А он куму нашему в кабинет сведения носил. Меня оперативно хватают за одно место. Давай колись. Приступаю колодца Во всех подробностях. Снова подняли дело. И тут, прикинь, меня сажают в самолет, сопровождают, как официальное лицо, дают кушать котлеты и лимонад. Прилетаем назад в родимый город. Я им бесплатно, все мои преступные эпизоды по порядку. Однако, извиняюсь, адресов не помню. Только наглядно могу показать. И началась картина Репина «Не ждали». Двое молодых культурных в штатском возят меня по квартирам в нерабочее вечернее время, ну, чтобы хозяев застать на дому. Вернее сказать, я их вожу. И на Серафиму Дерябину, и на Гагарина, и на Фурманова и на ботаническую, и на сорок лет октября. Наконец-то я всех в лицо повидал, кому в гости ходил. В майках, в трико, в передниках, лысые, тощие, пухлые, крашеные, с похмелья и в бегудях. Очень различные граждане. Но все абсолютно как сговорились, ничего не помню. Их уже почти что просят. Ну, вспомните, ну, постарайтесь. Такое-то кольцо с красным камнем тогда-то в январе, ну, пропадало? «Нифига! Двести рублей, четыре полтинника из ящика вот этого стола! Ну, не было такого!» Крен знает. Или милицию боятся, или меня им жалко, или склероз населения. На двенадцатом адресе мои ребята-телохранители смотрят на меня плохо, даже очень плохо. Типа я все придумал, чтобы летать на самолете и питаться котлетами с лимонадом, пока другие на зоне корячатся. Тут меня как словно что-то стукает. Спокойно, говорю. Едем на Долорес и Барури. Ошибки не будет. Сам думаю. Могу же я лично для себя съездить? Ну и что, что я там ничего не спер? Только спал и песню «Лаванда» прослушивал. Терять уже ничего не осталось. Приезжаем. Я диванчик свой сразу узнал. Она худая в халате. Наверное, опять ванну принимала. на лицо как мама в молодости. Но зовут Света Вишева. Говорю грубо, здесь я телевизор похитил и стиральную машину. Она говорит, телевизор у меня черно-белый, кому он нужен? А машины стиральной нету, я сроду на руках стираю. Но глядит на меня, будто пес домашний потерялся. А вот нашелся и привели. Эти двое психуют. Все ясно, поехали. Она вдруг заволновалась. Его посадят надолго? Вы что, не видите, он же толком украсть ничего не может. По лестнице идем вниз, она из двери высунулась и кричит. «Лапуня, не подписываем ничего!» Просят ее. В общем, ребята мои культурные в тот вечер довезли меня до учреждения и завели в пустую комнату. Они меня так отхерачили ногами, что половину ребер сломали, извините за выражение. Если бы я был мой адвокат, я бы сказал тяжкие телесные с угрозой обезображивания внешности. Хотя, опять же, какая там внешность? Поэтому я почти весь остаток срока пролежал в больничке. Спал себе и спал, пока тело выздоравливало. Сны видел красивые, один цветней другого. В одном сне даже стиральную машину покупал.